Глава 9 Тесновато на диване, да и неудобно как-то. Обивка из гладкой кожи — не самое гениальное изобретение. Я уже дважды чуть не соскользнула на пол, как мокрое мыло из ладошек. дафи настаивала, что сама ляжет в гостиной, раз уж вторглась в мои владения, причём в совершенно спонтанном порыве и без предупреждения. Но мама с малых лет учила меня гостеприимству. К тому же тот, чьё сердце разбито, получает справедливое право спать на односпальной кровати, где можно уместить все свои обиды и разочарования. В моей квартире собралось слишком много разбитых сердец, но поломка Дафи была свежее. Всё же моя бредовая затея поиграть в шпиона оказалась не такой бесполезной. С той блондинкой с вокзала Тайлера не связывали романтические отношения. Но он сам проговорился о давно забытой интрижке, что случилось давным-давно в самый первый месяц и их с Даффи отношений. Неважно, что тогда они только начинали встречаться. Их чувство напоминало песчинку, семечку в плодородной почве, что только начала созревать. Сколько Тайлер не клялся, что ненавидел себя за содеянное, что после этого стал ещё больше ценить Дафи, что из этого выросло настоящее взрослое и крепкое чувство. Дафи была категорична. И я поддерживала её по всем пунктам. «У измены нет срока давности, как и у тяжкого преступления. Неважно, когда ты вылез штанов, через 20 лет брака или на первой же неделе ещё зелёных отношений. Это не проходит бесследно и рождает свои последствия. По мне, так давно пора подправить уголовное право и внести туда ещё одну статью. Заумышленное расстёгивание ширинки перед женщиной, которая тебе не жена и не девушка. То же самое про платье». И наказание пусть будет самым строгим, как за убийство. Ведь в обоих случаях что-то умирает. Разве что бессмертной казни можно обойтись и без отрубания конечностей в духе отсекания руки за воровство в Саудовской Аравии. Хотя, может, лишившись очень важной конечности, кое-кто научился бы думать правильным органом. Поняв, как глупо он проговорился, Тайлер умолял уже экс-невесту остаться, дать ему шанс не вычеркивать эти полтора года. «Я оценю твои извинения», — сказала она. Но себя Даффи ценила больше. Поэтому с моей помощью она наспех побросала кое-какие вещи в чемодан на колесиках, что в прошлом году урвала на распродаже Луи Виттон. И лишь разок ездила с ним и Тайлером в романтическое путешествие в Майами. Нашёлся повод воспользоваться им еще раз. Я-то думала, что им все обойдется, но к чемодану присоединились еще три сумки со шмотками. Видно, чтобы тот не скучал. Тайлер крутился рядом, как пекине с мячиком в зубах, только что не тявкал, а лишь молил не совершать ошибки. «Это ты наделал ошибок», — спокойно, но уничтожающе возразила Дафи уже стоя с вещами и со мной у двери. «Мой уход — лишь их последствия». Наверное, лишь в этот момент до бедного Тайлера дошло, что все кончено, что никакие мольбы и клятвы не помогут сохранить их отношения. Любовь не проходит так внезапно, нет. Но некоторые вещи сильнее любви. Например, предательство. «Оставайся здесь», — предложил Тайлер довольно благородно, потому что платил за аренду из своего кармана. «Я переночую в отеле». «Нет, спасибо. Я поживу пока у Зои, а там найду другую квартиру. Ты ведь не против, Зои?» Новости о новой соседке слегка озадачили меня, потому что за все 10 минут сборов... Дафи и словом не обмолвилась, куда переезжают все эти туфли, юбки и лифчики, плойки и тонны косметики. Блин, даже фен был упакован. Будто в моём примитивном жилище не найдётся чем посушить волосы. У меня, конечно, не этот суперпупер навороченный чей, который из любой мочалки сделает конфетку, но всё же. С переездом Дафи пусть и на пару дней, хотя когда пара дней оказывалась действительно лишь парой, все мои планы менялись. Но я же не могла отказать лучшей подруге и коллеге по несчастью по совместительству. «Конечно», — растянулась я в улыбке, — «можешь оставаться у меня, сколько пожелаешь». Хотя, зная подругу, она не вытерпит в моей маленькой и просто обставленной норе и недели. Эти двое так смотрели друг на друга, что я стушевалась, буркнула Тайлеру что-то на прощание, подозревая, что вижу его в последний раз, и ретировалась к лестнице, чтобы не мешать, чему бы там ни было. Конечно, им нужно попрощаться. «Полтора года не выбросишь в окно, не заберёшь вот так с собой в чемодане и не оставишь в квартире жениха, как забытую кружку». Не знаю, как именно они предавались прощанию, но Дафи появилась у лестничной площадки слишком скоро и еле сдерживалась от слезливого ливня. Я приобняла её за плечи, так мы и простояли минут пять. «Ну что, идём?» «Погоди, что-то забыла?» «Да, кое-что важное». дафи метнулась назад. До меня долетели лишь звуки стука в дверь, скрип петель и обнажённый вопрос Тайлера. дафи ты решила остаться?» Она не ответила. По-видимому, влетела в квартиру, что-то похватало и снова появилась передо мной с большущим крафтовым пакетом из продуктового. Она лыбилась, как девчонка, которая, наконец, выпросила у скупых родителей свою первую в жизни Барби. Я заглянула в пакет. Две бутылки вина — и все те закуски, что успела наготовить дафи к вечеринке. «Ну, не пропадать же добру», — пожала плечами она. «Я что, зря столько горбатилась? Он ни помидорки не порезал, и будет всё это есть? Ещё чего?» Таксист помог впихнуть наш скарб в багажник и плавно влился в дневной поток машин. «Пока мы две потрёпанные любовью и изменами попутчицы раздумывали, как бы нам влиться в поток жизни». «О, нет!» Чуть ли не заорала дафи и схватила меня за запястье. От её внезапного восклика водитель чуть вильнул по полосе и получил громогласный писк лаксона в свой адрес. «Что такое?» «Вечеринка. Надо ведь всё отменить. Мамочки, что же все подумают?» «Что твой Тайлер — последний гад». «Да, но это так жалко». Дафи стала ковырять кутикулу, как никогда раньше не делала. «Маникюр — дело святое. Ещё одна истина — которую вынесла моя подруга из работы на Санди. Она посуду боялась помыть без перчаток, лишь бы лак раньше времени не откололся или кутикула не размякла. Но сейчас она готова была превратить свои ногти в огрызки. Значит, разрыв с Тайлером дастся ей слишком тяжело. И я должна быть рядом, чтобы помочь нести эту ношу. «Жалко?» «Это если бы ты продолжила встречаться с ним после того, что узнала». Попыталась утешить я её. Если бы побоялась поменять что-то, потому что так проще. Если бы позволила прогреметь этой вечеринке, а потом всё же вышла за Тайлера Филипса, зная, что уже никогда не сможешь ему доверять. А ты поступила смело и мудро. Я тобой горжусь». «Спасибо, Зоза». Мы улыбнулись друг другу. Она не называла меня «Зозу» со школы, потому что я вечно пихала её в бок. Но теперь даже не подумала так сделать». «Забавное прозвище из прошлого каким-то образом сблизило нас ещё больше, чем общая беседа. И я тебе помогу обзвонить всех. Ну, хотя бы тех, кого сама знаю». Этим мы и стали заниматься следующие 40 минут, когда выгрузились из такси перед моим домом, бросили сумки прямо возле двери и откупорили первую, но не последнюю бутылку вина. Самым посредственным гостям разослали сообщение о том, что вечеринки не будет. Как помолвки, свадьбы... И жили долго и счастливо. Перед более близкими друзьями Дафи пришлось держать ответ лично. Первые десять раз, когда её спрашивали, что случилось, она с похвальным спокойствием и отвагой отвечала, что не сложилось. Но чем дальше она болтала по телефону, терпела любопытные вопросы и выслушивала никчёмные советы, Дафи заводилась, так что последним, кого мы обзванивали, здорово досталось. Только мистер МакДаффи не входил в их число. Мягкий, как пуховка для пудры, папа дафи был её папочка-медведем, сколько её помню. Она была его папиной дочкой. Целый вечер мы валялись на диване, пили вино, пока бутылка не опустела. Заедали о несчастье тем самым печёночным паштетом, недоделанными мини-бургерами и тарталетками с сёмгой. «Закуски у тебя удались на славу», прочавкала я, уже изрядно поднабравшись градусов и калорий. Хоть что-то мне удаётся лучше, чем отношения. Брось, Дав, на меня посмотри. У вас хотя бы была любовь, а я выполняла роль игрушки для утех. Вот именно, что была. Мы переживём это, Дав. Вот видишь, ты встретишь мужчину в миллиард раз лучше Тайлера и забудешь про него. В ответ она лишь печально и недоверчиво поджала губы. А как же ты? А я буду незамужней тёткой, что будет нянчиться с вашими детишками по выходным. Ты тоже себе кого-нибудь найдёшь, уверенно заявила Дафи, и я не стала ей возражать, хотя знала, что влюбиться ещё раз мне вряд ли светит. Снаряд не попадает дважды в одно и то же место. Мы изрядно набрались вина, и к 9 уже разошлись каждая по своему спальному месту. Я отдала Дафи кровать, а сама скукожилась на диване. Борясь его скользкими объятиями Если Даффи задержится здесь на неделю или больше Мне, конечно, будет не так скучно просыпаться И не так одиноко проводить вечера Но понадобится личный массажист, чтобы не превратиться в зигзаг Даже Сон не хотел ютиться со мной на диване Поэтому я разобрала сообщения в instagram Поступило две заявки на свадебные фотосессии Одна уже на следующей неделе, другая в июле По обеим я дала согласие Кроме них, лишь заказы на разовые съёмки в студии. Начинающие модели хотели пополнить портфолио и просили встретиться на Castle Island, излюбленное место для фотографий всего Бостона. Ответив тем немногим клиентам, кто кормил меня, я убрала телефон подальше и задумалась. Чуть-чуть о Тайлере, чуть больше о Гранте и совсем уж всерьёз о своей жизни. На что она похожа? на болтающиеся качели, которые скрипят и нуждаются в смазке. Одно звено расшаталось, и каждый взлет вверх грозит тем, что цепочка и вовсе оторвется. У меня нет ни стабильной работы, ни любимого человека. Даже кота нет. Только никогда не предающий Кэнон, заплаканная подруга в моей спальне и сомнительного удобства диван. Даже двухспальной кровати нет. Кто так живет? До сегодняшнего дня казалось, что меня всё устраивало. Свобода, работа в удовольствии, любимое дело. Но становится всё сложнее отрабатывать гонорары, да и слишком прямой кажется моя дорога. Если я не начну подниматься вверх, рано или поздно она заведёт меня в никуда. А чего бы я хотела? Мужчину рядом? Это дело прошлое. Больше никаких мужчин и никаких романов». С этим мне везёт не больше, чем утопающим и с дырявым спасательным кругом. Большой заработок, квартиру побольше. В конце концов, нормальный диван? Хотелось бы, но он тоже не совсем то. Хочется, чтобы на душе появилось удовлетворение от того, что я делаю. На грани призвания, на грани ценности и за пределами одной только моей жизни. После того, что случилось со мной и Даффи, кажется, я начинаю понимать, По какой дороге жизни идти дальше?